Прищурившись, он впился глазами в кольцо у меня на ладони и затем также пронзительно посмотрел мне в лицо, его уродливые щеки при этом слегка дрогнули. — Что вы такой и откуда у вас это кольцо? — спросил он сдавленным голосом. — За кого вы меня считаете? И как вы смеете предлагать мне подобную сделку? — Убирайте сейчас же вон! Я человек частный! Я грустно опустил голову, и после краткого молчания мягко сказал, «Господин Жан-Пьер, вы находитесь в заблуждении, и это заблуждение вызвано недоверием, которое мне следовало предвидеть, но вас от него все же должно было бы предохранить ваше знание людей. Вы смотрите на меня, ну и что? Похож я на, на того, за кого вы меня принимаете». Что у вас поначалу промелькнула такая мысль, вполне естественно, и мне обижаться не приходится. Но теперь, когда вы ко мне присмотрелись, я правда же буду удивлен, если вы не перемените своего мнения. Он продолжал то быстро вскидывать, то снова опуская голову попеременно рассматривать мое кольцо и меня. «Откуда вы знаете мою фирму?» — поинтересовался он наконец. «От одного товарища по работе и по комнате», — отвечал я. «В настоящее время он не совсем здоров. а Если угодно, я передам ему ваш поклон и пожелания скорейшего выздоровления. Звать его Станко». Он все еще колебался и с трясущимися щеками смотрел то на меня, то на кольцо. Но я уже отлично видел, что желание завладеть драгоценностью, берет у него верх над осторожностью. Оглянувшись на дверь, он взял кольцо у меня из рук и торопливо вернулся на свое место за стойкой, чтобы рассмотреть его в лупу. а «Здесь имеется один дефект», — объявил он, исследовав жемчужину. «Это для меня новость», — отвечал я. «Охотно верю. Такой дефект может обнаружить только специалист». «Ну, столь незаметный дефект вряд ли может играть роль при оценке вещи. А спросить Как обстоит дело с бриллиантами? Ерунда, осколки, розочки, словом, дрянь. Просто так, для декорации. Сто франков. Объявил он и бросил кольцо на стойку, впрочем, ближе ко мне, чем к себе. Я, вероятно, ослышался? Если вы туги на ухо, молодой человек, то забирайте этот мусор. И скатертью дорожка. Но в таком случае я не куплю часов ко мне плевать отвечал он всего наилучшего послушайте господин Жан-Пьер, — снова начал я вы уж простите меня за невежливость но я должен сказать вам что вы свои дела ведете спустя рукава из за чрезмерного скряжничества прерываете переговоры которые мы еще только начали и совершенно упускаете из виду что кольцо как бы оно ни было ценно Возможно, не составляет и сотой доли того, что я собираюсь вам предложить. И это, замечу вам, не фантазия, а факт. Почему я и советовал бы вам в общении со мной этим фактом руководствоваться?» Он пристально посмотрел на меня, и его противные щеки затряслись еще сильнее. Бросив опять взгляд на дверь, он кивнул головой и процедил сквозь зубы. «Пойди сюда!» Затем он взял кольцо, пропустил меня за стойку, открыл дверь в душное помещение без окон и зажег там ярко всю осветившую газовую лампу над круглым столом, покрытым плюшевой, а поверх нее еще и вязаной скатертью. В комнате стояли сейф или несгораемый шкаф и маленький секретарь, так что она представляла собой нечто среднее между гостиной мелкого буржуа и конторой. — А ну, выкладывай, что там у тебя есть, — приказал часовщик. — Разрешите мне сначала раздеться, — возразил я, снимая куртку. — Так-то оно лучше. И я начал раз за разом вытаскивать из карманов черепаховый гребень, а граф сапфиром брошку в виде корзиночки с фруктами, браслет, жемчужный рубиновое кольцо и в качестве козырного туза бриллиантовое колье аккуратно раскладывая все эти вещи на вязаной скатерти. Под конец, скинув с разрешения хозяина пиджак, я снял шеи топазовое ожерелье и приложил его к остальным сокровищам. оно «Ну, что скажете?» — горделиво спросил я. Я заметил, что у него блеснули глаза, и он невольно причмокнул губами. Но поспешил сделать вид, что ждал большего и сухо осведомился. это все? «Все?» – переспросил я. «Ей-богу, почтеннейший, вы напрасно стараетесь изобразить, будто вам каждый день приносят такие коллекции». «А тебе, видно, приспичило разделаться с этой коллекцией». «Не переоценивайте пылкость моего желания», – нашелся я. «Но если вы меня спросите, готов ли я отдать ее за разумную цену, то я отвечу утвердительно». «Молодец», – отвечал он. «Тебе, благоразумие, видно, не занимать стать!» С этими словами он придвинул к столу одно из ковровых кресел, уселся и стал рассматривать каждую вещь в отдельности. Не дожидаясь приглашения, я тоже сел на стул, положил ногу на ногу и принялся наблюдать за ним. У него явственно дрожали руки, когда он брался за очередной предмет, обследовал его и затем не столько клал, сколько швырял обратно на стол то была, несомненно, дрожь алчности, хотя он недоуменно пожимал плечами, в особенности, когда, а это он сделал два раза, повесив на руку бриллиантовую цепочку и, дохнув на камне, начинал медленно пропускать ее между пальцами. Тем нелепее прозвучало его заявление после того, как он символически обвел рукой все лежащее на столе. «Пятьсот франков!» позвольте спросить «За что именно?» «За все». «Вы шутите?» «Нам, молодой человек, сейчас обоим не дошут. За пятьсот можешь оставить мне свой улов. Говори, да или нет». «Нет», — отвечал я, вставая, «и не подумаю. С вашего разрешения я забираю свои сувениры, так как вижу, что меня здесь хотят надуть самым недостойным образом». «Что и говорить, достоинство тебе к лицу», — связвел он и характер у тебя сильный не по возрасту. А так как это заслуживает поощрения, то я дам тебе шестьсот франков. Выказывая такую щедрость, вы, несомненно, продолжаете шутить. Я, милостивый государь, выгляжу моложе своих лет, но, общаясь со мной как с ребенком, вы ничего не добьетесь. Мне известна реальная стоимость этих вещей. И хотя я не настолько наивен, чтобы предположить, что смогу выручить за них настоящую цену. Но и предложений просто безнравственных тоже не потерплю. В конце концов, конкуренция существует также и на этом поприще, и я найду, к кому обратиться. У тебя язык хорошо подвешен, вдобавок к прочим твоим талантам. Но как тебе не приходит в голову, что конкурент, которыми ты мне угрожаешь, В сговоре держатся одних и тех же принципов. Весь вопрос, Жан-Пьер, сводится к тому, купите вы мои вещи или это сделает кто-нибудь другой. Я не прочь приобрести их, и, как мы уже говорили, по вполне разумной цене, которая составляет 700 франков. Это мое последнее слово я молча принялся рассовывать по карманам свое добро и прежде всего спрятал бриллиантовую цепочку он смотрел на меня и щеки у него тряслись дурак не выдержал он не умеешь ценить своего счастья ты только подумай какая то куча денег семьсот или вы семьсот франков для меня который их выложит, и для тебя который их положит в карман чего чего ты не приобретешь на ну скажем На 850 франков. Красивых женщин, одежду, билет в театр, великолепные обеды. А ты, дурень несчастный, вместо этого хочешь и дальше таскать эти штуки в кармане, то уверен, что за дверью тебя уже не ждут полицейские. И мой риск тоже надо принять во внимание. Какой риск? Спросил я. И на всякий случай добавил. а Вы что, в газетах читали об этих драгоценностях? Пока еще не читал а вот видите хотя здесь дело идет не меньше чем о восемти тысячах франков ваш риск нечто чисто теоретическое тем не менее я его прямого внимания как если бы он действительно существовал ибо в настоящее время испытываю денежные затруднения дайте мне половину стоимости этих вещей девять тысяч и я признаю сделку справедливой Он нарочито расхохотался, и мне пришлось с величайшим неудовольствием созерцать огрызки испорченных зубов у него во рту. Потом визгливым голосом несколько раз повторил ту же цифру и, наконец, заявил «Ты ж с ума сошел!» Названную цифру я считаю вашим первым словом после последнего, сказанного ранее, но вам и ее придется пересмотреть. «Послушай-ка, малец, это ведь первая сделка, какую ты заключаешь!» — Ну и что с того? — отвечал я. — Отнеситесь с уважением к дебюту нового таланта. Не отталкивайте его от себя нелепой скаридностью, а напротив, постарайтесь привлечь его широтой, подумайте о том, сколько раз еще он сможет быть вам полезен. Этот человек, которого вы отсылаете к другим скупщикам, более прозорливым. Он смотрел на меня, опешив и без сомнения взвешивал в своем закоснелом сердце слова, которые я сказал ему. Я поспешил воспользоваться минутой и добавил. «Какой нам смысл, господин Жан-Пьер, спорить и заниматься торгом и переторжкой? Надо набраться терпения и оценить эту коллекцию в целом». «Что ж, я не прочь», — ответил он. «Давайте произведем подсчет» но тут я допустил грубейшую ошибку. Разумеется, при оптовой цене я бы тоже никогда не выторговал у него 9000 франков, но борьба за оценку каждой вещи в отдельности, которая началась, покуда мы сидели за столом, и часовщик записывал в блокнот свои гнусные расчеты, принудила меня к излишней уступчивости. Продолжалась эта история долго, не менее 45 минут, Меж тем в лавке зазвенел колокольчик, и Жан-Пьер пошел отворять шепотом, приказав мне. «Сиди и не дыши!» Он скоро пришел обратно, и Торг продолжался. Цену за бриллиантовую цепочку я довел до двух тысяч франков, но если это и была победа, то, безусловно, единственная. Тщетно призвал я небеса в свидетели удивительной красоты топазового ожерелья, ценности сапфира, украшавшего собой аграф, белой жемчужины из браслета, рубины и дымчатого жемчуга. За кольца мы сошлись на полутора тысячах. Все остальное, исключая цепочки, после долгой борьбы было оценено не ниже 50 и не выше 300 франков. Общая сумма составила 4 450 франков. И этот мошенник еще ужасался и уверял, что теперь пойдет по миру он и вся его семья. Вдобавок он еще объявил, что если так, то серебряные часы, которые я покупаю, будут стоить не 25, а 50 франков. То есть столько, сколько он собирался заплатить за прелестную брошку-корзиночку. По такому счету мне причиталось 4400 франков. Останку, подумал я. Мой доход был обременен большим долгом. и Тем не менее, мне оставалось только произнести свое «решено». Жан-Пьер отпер железный сейф, под моим скорбным прощальным взглядом, упрятал туда свою добычу и выложил на стол кредитные билеты. Четыре тысячных и четыре сотенных. Я покачал головой. «Не будете ли вы, добры, дать мне купюры помельче?» — сказал я, пододвигая к нему тысячные кредитки. — Браво, браво! — воскликнул он. — Я хотел испытать твои чувства так-то. Ты не хочешь пускать пыль в глаза, когда пойдешь за покупками. Мне это нравится. — Да ты мне и вообще-то нравишься! — продолжал он, разменивая тысячные билеты на сотенные с добавлением нескольких золотых монет и кучки серебряных. Я бы никогда не пошел на такую преступно-расточительную сделку, если бы ты не внушил мне доверия. Сам видишь, что я хочу поддерживать с тобой связь. Из тебя, безусловно, может выйти толк. Ты весь какой-то солнечный. Кстати, как тебя зовут? Арман? А ну, Арман, приходи опять и докажи им что ты умеешь быть благодарным а вот твои часы а цепочку к ним я тебе дарю она ломанова гроша не стоила. до свидания мои мальчики не забывай меня пока мы тут обделывали дело я можно сказать в тебя влюбился вам прекрасно удалось совладать со своим чувством ничуть не удалось так мы расстались я поехала в нибусе до бульвара османа и в одном из ответвлявшихся от него переулков разыскал обувной магазин, где и приобрел себе пару отличных башмаков солидного вида и в то же время красиво облегающих ногу, в которых я остался, заметив продавцу, что на старые больше и смотреть не хочу. Рядом в универсальном магазине «Весна», бродя из отделения в отделение, я накупил разных необходимых мелочей. Три или четыре воротничка, галстук, шелковую рубашку, мягкую фетровую шляпу вместо своей шапки, которую я просто засунул в карман куртки, зонт в футляре, превращавшем его в трость. Он мне страшно понравился. Замшевые перчатки и бумажник из кожи ящерицы. Затем я прошел в отдел готового платья, где, недолго думая, приобрел очень приятный костюм из мягкой тёплой шерстяной материи, точно на меня сшитый в сочетании с крахмальным воротничком и синим галстуком в белый горошек, он был у меня очень к лицу. Костюм мне тоже не захотелось снимать, я попросил выслать мне мою старую оболочку и шутки ради оставил адрес. Пьер Жан Пьер, номер 92, улица Небесной Лестницы. Я превосходно себя чувствовал, выходя из весны, в этом новом обличье, с тростью и пакетом, перевязанным красным шнурочком, в руках, обтянутых замшевыми перчатками, с мыслью о женщине, которая носит в душе мой безликий образ и расспрашивает обо мне теперь, как мне казалось, более достойным ее расспросов. Конечно же, она порадовалась бы вместе со мной тому, что отныне мой изящный вид лучше соответствует нашим отношениям. Но за всеми этими хлопотами день уже стал клониться к вечеру, и я почувствовал голод. А в одном из трактиров средней руки я заказал себе отнюдь не пишественный, но сытный обед. Рыбный суп, хороший бифштекс с гарниром, сыр, фрукты и две кружки пива. Утолив голод, я решил часок-другой провести так, как проводили время те, на кого я с завистью смотрел вчера из окна омнибуса. А именно посидеть под навесом кафе на итальянском бульваре, любуясь на суету и сутолоку Парижской улицы. Так я и сделал. Усевшись за столиком поближе к теплу жаровне, я закинул ногу за ногу, закурил и, попивая ликер, стал смотреть то перед собой на шумливое, пестрое шествие жизни, то вниз на свою ногу в красивом с иголочки башмаке, которые я небрежно помахивал в воздухе. Так я сидел с добрый час, и, вероятно, просидел бы и дольше, если бы под моим столиком и вокруг него не скопилось слишком много ползунов, подбирающих отбросы. Я потихоньку сунул франк оборванному старику и десяцу какому-то мальчишке в лохмочах, которые подняли с полу мои окурки. Они были вне себя от радости. Но это привлекло к моему столику такое количество их собратьев, что я, поскольку одному человеку все равно невозможно насытить всех алчущих, вынужден был обратиться в бегство. Тем не менее, я должен признаться, что возможность оказать людям посильное вспомоществование, о котором я думал еще накануне вечером, сыграла известную роль в моей тяге к подобному времяпрепровождению а Вообще же, покуда я там сидел, меня главным образом одолевали финансовые заботы, не выходившие у меня из головы и позднее уже за другими занятиями. Как быть с останку? Передо мной был нелегкий выбор, ибо мне предстояло либо признаться ему, что я оказался слишком неловким и ребячливым, чтобы получить за свой товар цену, хотя бы приблизительно равную той, которую он так уверенно назначил, и, расписавшись в этой постыдной неудаче, вручить ему 1500 франков. Либо выгоднейшим для него образом, отстаивая свою честь, наврать, что я выторговал сумму, близкую к той, на которую он рассчитывал, и отдать ему вдвое больше денег, оно в таком случае у меня на руках осталось бы нечто весьма жалкое и смахивающее на то, что Жан-Пьер имел наглость поначалу предложить мне. На что решится В глубине души я уже чувствовал, что моя гордость, или вернее тщеславие, возьмёт верх над корыстью. Что касается моего времяпрепровождения после кафе, то за весьма умеренную входную плату я получил возможность полюбоваться великолепнейшей панорамой, где на фоне кругового ландшафта виднелись объятые пламенем деревни и поле битвы под Аустрилицем кишевшие русскими, австрийскими и французскими войсками. Панорама была выполнена так хорошо, что невозможно было провести границу между нарисованным в дальней перспективе и подлинным на переднем плане, где валялось брошенное оружие, ранцы и куклы, изображавшие павших воинов. Император Наполеон, окруженный свитой, стоя на холме, Наблюдал в подзорную трубу за ходом сражения. Возволнованный этим зрелищем, я решил посетить еще одно паноптикум, где на каждом шагу, объятый радостным испугом, ты сталкиваешься с монархами, отважными контрабандистами, великими мастерами искусств и знаменитыми женоубийцами, да так, что кажется, вот-вот они с тобой заговорят. А батлист с длинными седыми волосами и натуральнейшей бородавкой на щеке, сидел там за роялем, одной ногой нажимая педаль, воздев взоры к небу и восковыми руками касаясь клавиш. Рядом с ним генерал Базен подносил к виску револьвер, но курка так и не спускал. Захватывающее впечатление для юного ума, но моя способность восприятия, несмотря на листа или сапса, еще не истощилась. Настал вечер, суля новые и новые впечатления. Париж, как вчера, осветился пестрыми, то угасающими, то вновь вспыхивающими огнями реклам. И я, еще пошатавшись по улицам, зашел часа на полтора в Арьете, где морские львы жонглировали с зажженными керосиновыми лампами. Фокусник, толок в ступе, чьи-то золотые часы а потом в целости и сохранности вытаскивал их из заднего кармана ни в чем не повинного зрителя в одном из последних рядов партера Бледная, как полотно певица, в черных перчатках до локтя, за могильным голосом бросала в лицо зрителям мрачные непристойности, и какой-то господин мастерски занимался чревовещанием. Я, впрочем, не дождался конца этой роскошной программы, так как хотел еще выпить где нибудь чашку шоколада а домой мне надо было поспеть прежде чем наш дортуар наполнится народом по авеню оперы и улице пирамид я вернулся на ставшую мне уже родной сент онурреа и не доходя до отеля снял перчатки так как подумал что вместе с обновленным туалетом они придадут мне слишком уж вызывающий вид впрочем пока я поднимался До четвертого этажа в лифте, все время переполненном, никто не обратил на меня внимания. Зато Станко вытаращил глаза, когда я, пройдя еще один пролет пешком, пристал перед ним в тусклом свете дортуарной лампочки. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Вот это так вырядился! Видно, здорово, обстряпал «Недурно!» Отвечал я, раздеваясь и подходя к его койке. Очень недурно, станку хотя и не совсем так, как мы надеялись. Этот тип все же оказался не из худших. Он довольно обходителен, если, конечно, сумеешь к нему подойти и держать ухо востро. До девяти тысяч я доторговался. А теперь разрешите мне выполнить свое обязательство. И, став на край нижней койки обутыми, Щегольские ботинки ногами, а я вынул из своего новенького битком набитого бумажника три тысячи франков, пересчитал их и положил ему на байковое одеяло. — Мошенник! — воскликнул он. — Ты с него получил двенадцать тысяч! — Клянусь вам, Станко! — он расхохотался. — Не горячись, голубок! Я знаю, что ты не заработала ни двенадцати... 12... Не даже девяти тысяч франков. От силы пять. Я хоть и лежу еще в постели, но жар у меня прошел, а в такие минуты человек от слабости становится добрым. Поэтому я тебе сознаюсь, что я и сам не выжил бы у него больше четырех. В лучшем случае пяти тысяч. На вот, получай тысячу обратно. Мы оба люди добропорядочные, так ведь? Я в восторге от нас с тобой. Поцелуемся. Спокойной ночи.